она похожа на мою мать. Аладдин протянул руки к старушке и хотел уже обнять ее, но вовремя вспомнил предостережение Магребинца. Нет, нет, нельзя. Если я до нее дотронусь, сразу превращусь в черный камень. Он отскочил назад и захлопнул за собой дверь. Подождав немного, он увидел, что в комнате уже никого Нет. Аладдин прошел через эту комнату и открыл пятую дверь. Перед ним был прекрасный сад с густыми деревьями и душистыми цветами. Маленькие птички, которые щебетали на ветках крема, Не могли улететь Им мешала тонкая золотая сетка Покрывшая весь сад Все дорожки в саду Были усыпаны круглыми сверкающими камешками Ох, Как тут их много Наберут за пояс За пазуху, в шапку Сколько влезет Буду играть с мальчишками в эти камешки. А потом, потом всем их раздам. Камни так понравились Аладдину, что он чуть было не забыл про старую лампу. Ой, надо найти эту медную лампу. Она, он сказал, висит на стене в правом углу. И он пошел в сокровищницу. Это была последняя комната, самая богатая. Кучи золота, серебра и драгоценностей лежали в ней. Но Аладдин даже не посмотрел на них. Он не знал цены золоту и взял в комнате только старую лампу, которая висела на стене. Засунул лампу в карман и пошел к выходу. На обратном пути он еще прихватил камешков. карманы. С трудом взбирался Аладдин по лестнице. Уже очень много он набрал сверкающих камешков. Дядя! а Протяни мне руку и возьми мою шапку с камешками, а потом вытащи меня наверх. Мне самому отсюда не выбраться. Дай мне сначала лампу. Да я не могу ее достать. Она под камнями. Помоги мне выйти. и я тебе ее отдам. Нет, дай мне лампу раньше. Ну, как же я могу? Я растеряю в темноте камешки. Дай лампу, слышишь? Слышу. Я, дядя, не могу ее достать. Лампу! Ну, сначала вытащи меня. Лампу! Ну, я же прошу тебя. Я прошу. Если я его вытащу, он всем разболтает про вход в сокровищницу. нет. Пусть уж лучше там погибнет. Ах так, ты не отдашь мне лампу. Оставайся же в подземелье и умри с голоду. Он бросил в огонь остатки порошка из маленькой коробочки, произнес какие-то слова... Выход Пусть он никогда не найдет выход оттуда. Пусть он никогда не найдет выход оттуда. Аминь. И вдруг... Большой камень сам закрыл отверстие, и земля сомкнулась над Аладдином. Этот Магребинец был вовсе не дядя Аладдина. Он был злой волшебник и хитрый колдун. Он уже давно узнал, что в Персии под землей лежит клад, и открыть этот клад Может, только мальчик по имени Аладдин, Сын портного Хасана. И что самое ценное из всех сокровищ клада – Волшебная лампа. Тому, кто возьмет ее в руки, Она дает такое богатство и могущество, Какого нет ни у одного царя. Долго колдовал Магребинец, Пока не узнал, где живет Аладдин, И не нашел его. И вот теперь... Этот скверный мальчишка не хочет отдавать лампу. Пусть же клад не достанется никому. И Могребинец ушел в свою волшебную страну и враги. Дядя, есть бы это был мой дядя, разве он бы бросил меня тут? Он обманщик, вот кто.